Глава 15 Как оказалось, за неделю, пока мы с Алисой колесили по России, в формируемом отряде уже собралось две группы рекрутов. Первая, набранная Матвеем, условно называлась ветеранами. Чуть больше 70 бойцов, большую часть которых составляли уроженцы Центральной Африки, где сейчас воевали почти все армии мира. Практически все рекруты темнокожие, жилистые, сухие, с усталыми взглядами убийц. Война, как ремесло, все при взгляде понятно. Несколько белых наемников, загорелых до черноты, в этой компании практически не выделялись. Вторая группа, малочисленная, всего в два десятка человек, от первой заметно отличалась. Звались эти парни ковбоями, причем некоторые ковбоями и были, самыми настоящими. Дэвид сам, или с помощью друзей отца, не уточнял, набрал в отряд группу совершенно, судя по резюме, безбашенных авантюристов. Каждая из которых теперь щеголял в шляпе стеца, не ставший отличительным признаком группы. Отличались обе группы бойцов не только внешностью, но и цветами кожи. Если среди африканских ветеранов большинство возрастом далеко за 30, если даже не за 40, то среди ковбоев едва ли не половина молодежь нашего с Дэвидом возраста. Когда мы приехали в арендованный спортивный комплекс, разделенные на группы команды, собранные на тренировочной базе, бойцы занимались довольно стандартно. Поддерживали уровень физической подготовки, часть совсем недавно прибывших проходила углубленное медобследование у привлеченных специалистов из частной клиники. Пока я в комментаторской кабине небольшого стадиона бегло просматривал личные дела на каждого, Дэвид уже фоном рассказывал мне о том, что приобрел для отряда больше трех сотен дробовиков, а также сотню винтовок разных калибров, в том числе крупных. Винтовки, дело хорошее, особенно бареты 50 калибра, он же 12,7 на наш. Любому сильному колдуну за глаза пары попаданий хватит, а обычному и одной пуле может быть достаточно. Главное в колдунов попасть научиться. По ходу рассказа я часто переспрашивал, все же и воспринимать информацию с бумаги, глядя в личные дела, и слушать Дэвида непросто. Но я справлялся, очень уж вещи приятные слышал. «Думал ведь, что придется организовывать все с нуля, а здесь уже и без меня такую деятельность развернули». Кроме того, все так же фоном слушал я, Дэвид уже зарегистрировал охранную фирму и даже заключил контракт на охрану ранчо в Алабаме, хозяева которого якобы уехали из-за близости зоны отчуждения на побережье. Легенда выглядела довольно натянутой. Охраняемое ранчо находилось в предместе города Тоскалуса – Небольшого города в самом центре глубокого юга. Настоящего сердца конфедерации. До берега залива оттуда километров 300, до Нового Орлеана все 400. Но на степень натянутости легенды, как я понял, смотреть пока особо некому. Все заинтересованные лица в теме. Даже несмотря на пошатнувшиеся позиции на старшего уехавшего в Москву на время, в Алабаме, как я понял, везде у семьи были свои люди. В Тоскалусе так вообще мэр города – родственник близкий. Дэвид взял паузу, ожидая комментариев насчет Тоскалусы, как место базирования. Я отвлекся от личного дела одного из белых наемников, который начинал читать уже в третий раз. Задумался. Сначала хотел, если не зарубить, то возразить подобному варианту, так далеко от побережья. Но после некоторого размышления даже поднимать вопрос передумал. В принципе, это нам даже больше подходит – «Все же в первых рядах защитников от вторжения, когда оно начнется по-взрослому, а не в тестовом режиме, как сейчас, я бы не хотел находиться». К тому же неплохим аргументом в пользу «Таскалусы» оказалось то, что на охраняемом ранчо уже находилась небольшая часть отряда, и туда в самое ближайшее время должны были поставить первую партию ручных гранатометов М-79. Тех самых, ружейного типа, переломных и однозарядных, в моем мире знаменитых по картинкам из Вьетнама. В этом мире во Вьетнаме войны не было. И тем, что делают при выстреле весьма скромный и негромкий звук «плюмп». Из гранатометов я бы, конечно, предпочел российские РГС-50, но отсюда, из конфедерации, я их только на картинке мог посмотреть. Кроме того, Дэвид обрадовал меня, что уже предварительно договорился насчет поставки супербазук. Тех самых, которыми при нас чуть было торговое представительство, не раздолбали. Причем 300 выстрелов нам выделили только для тренировки. Потом Дэвид обещал договориться о более приятном количестве. У меня по ходу обсуждения возник вопрос по законодательству. Мы пока все же охранная фирма. Если Сэм 79 все понятно, их по документам поставки провели как коммерческие ракетницы для фейерверков, то насчет супербазуки у меня возникли сомнения. Но, как оказалось, именно поэтому и выбрана Алабама. Дэвид божился, что если будет запрос, нам и танки получится выбить. Насчет танков он приукрасил, думаю, но смысл я понял. А супербазуки нам, кстати, поставляли в обход всех законов, при этом проводя их как средство для борьбы с вредителями. Услышав это, я задумался, и после поздравому здравому размышлению удивляться стал меньше. Все же времена изменились, зона отчуждения вокруг побережья – превращалась в новые пустоши. Еще немного, там, по прогнозам, скоро новый дикий запад настанет. Кроме радующего глаза и сердца оружия, пока меня не было всего неделю, Матвей с Дэвидом успели нарулить машины. Три десятка армейских гелендвагенов с хранения Ноак, народной армии Германии, базы которой располагались в некоторых штатах протекторатов материка. Машины хорошие, простые, неприхотливые, но нам не подходящие, о чем я и сообщил Дэвиду. «Почему?» – спросил он, серьезно удивившись. После его вопроса я отложил личное дело Кристофера Робинса, белого наемника из африканских ветеранов, которое наконец-то прочитал. Осмотрелся и убедился, что в стеклянной комментаторской кабине лишних людей почти нет. Почти. Здесь и сейчас, кроме рассказывающего мне о прошедшей неделе Дэвида, присутствовали Алиса, Кэрол, Ульяна, Матвей и пара его помощников или заместителей. Поймав взгляд Матвея, я намекнул жестом – после чего незнакомые мне люди из кабинета вышли. Когда дверь за ними закрылась, я позвал всех ближе к столу. «Как вы представляете себе задачу нашего отряда?» – поинтересовался я, оглядывая рассевшихся за столом столь неожиданных, если вдуматься, самых разных соратников. «Давайте по очереди, исходя из имеемых вводных. Матвей, начнешь первым?» Проблемами с выражением мысли никто не страдал, так что я услышал несколько предположений. Суть которых заключалась в том, что наш отряд будет выполнять роль привилегированной пожарной команды, специально заточенной на уничтожение нечисти, а также, что немаловажно, станет инструментом в борьбе за власть Конфедерации, выступая в интересах лояльного Советскому Союзу Дэвида Мейсона старшего. Последнее, что интересно, стало сюрпризом только для двоих присутствующих, для Алисы и для Ульяны, которая, как я заметил, откровенно новым взглядом посмотрела на младшего Мейсона. «Забудьте», – только и махнул я рукой устало, выдержав паузу, и, не удержавшись, добавил, усиливая впечатление. «Все херня, переписывайте». Удивленные взгляды были мне ответом, и я покивал, показывая, что меня правильно услышали и правильно поняли. После разговора с Бергером и Крамер, после всего того, что они нам с Алисой рассказали, я серьезно пересмотрел свое отношение к вопросу будущего вторжения. Но во взглядах соратников сейчас читал. Не то чтобы недоверие, на меня сейчас смотрели так, как будто мне просто надо отдохнуть. Все, кроме Алисы, которая тоже присутствовала во время разговора с двумя перебежчиками. Господа и дамы, давайте примем за данность, что этому миру, как вы его знаете, скоро придет конец. Человеческая цивилизация в привычном вам виде перестанет существовать, и мы сейчас доживаем ее последние дни». Я сделал паузу, снова оглядывая собравшихся. Эм, Декс, ты можешь объяснить? начал был озадаченный Дэвид. Некогда объяснять. Надо бежать спасать человеческую цивилизацию, хмыкнул я. Не смотрите на меня так. Про последние дни этого мира я не шучу. Да не, конечно, фигуральное выражение, но полагаю, что счет времени идет на месяцы, даже не на года. О нависшей угрозе я расскажу вам чуть позже. Мне просто надо все аргументы в кучу собрать и примерный план лекции написать. Давайте пока просто тезисно пройдемся. Под недоуменными взглядами я взял лист бумаги, перевернул его и нарисовал большой круг. Вот это – отдельный изолированный осколок, с которого сейчас, как с ретранслятора, происходят атаки небольших групп нечисти. «Небольших?» – счел нужным уточнить Матвей. «Да, небольших». Пять-десять за раз – это совсем немного в масштабе будущих орд. Все последние атаки осуществлялись через порталы. Внутри круга я нарисовал несколько точек, изображая эпицентр входа-выхода. Но в скором времени, предположительно, будет открыт разлом. Подумав немного по линии порталов, я начертил внутри круга длинный шрам, закрасив его штриховкой. На этом осколке будет открыт разлом, условно дыра в реальности, которая другой стороной окажется в нашем мире. Это будет разрыв в ткани миров. Вы такого раньше не видели, потому что пока мы имеем дело только с отдельными порталами. Но разлом будет, это я вам точно гарантирую. И нам, и нашему отряду нужно будет войти в этот разлом». «А дальше?» – поинтересовался Дэвид. «Дальше больше, не конкретизируя пока, ответил я. Но об этом позже» мы сейчас должны обсудить как нам решить первоочередные задачи а именно как желательно без больших потерь добраться до разлома и проникнуть в другой мир без больших потерь негромко поинтересовалась кэрол а без потерь если рассчитывать ты такой вариант вообще не приду СМА? кэрол не договорила осекшись на полуслове потому что я жестом попросил ее остановиться матвей дэвид повернулся я к парням глянув на них поочередно Вы помните основной критерий отбора в отряд? Бесстрашие перед лицом смерти. Именно, кивнул я, и обернулся к остальным собравшимся, поясняя. Примерно зная, что нам предстоит, я просил набирать в отряд тех, кому более близка смерть, а не жизнь. Люди, которые потеряли себя в этом мире и которые спокойно относятся к перспективе погибнуть. Неважно, по каким причинам, но мне нужны те, кто готов присоединиться к нам, осознавая всю степень риска плюсы будут спросила вдруг кэрол из плюсов если то награды выжившим будут не только деньги причем большие деньги но и нечто большее что идея прощение боевое братство много из того чего не купишь ни за какие деньги кэрл посмотрела на меня недоверчиво ну да она не русская ей не понять но кроме идеи есть еще один фактор могли бы и догадаться это долголетие Мы ведь пойдем на осколки, а это пространственная аномалия, где человек покидает естественную реку времени своего мира, прибавляя себе к жизни сразу несколько десятилетий, без потери жизненного тонуса. Здесь я немного лукавил. Возможная награда была значительно выше, но полностью карты я пока открывать был не готов. Это заметила и Алиса, причем смотрела она на меня с интересом, и вдруг мне подмигнула. Надо же, нашлась соучастница. Поэтому здесь, в отряде, собраны люди, готовые без раздумий поставить все на красное. Ну, я надеюсь на это, что такие люди собраны, хотя бы в большинстве. Еще не все личные дела видел. И да, вы же все помните, что минуту назад я сказал, что миру скоро конец. На фоне этого информация о том, что наш отряд перестанет существовать в ходе выполнения задачи, все же не должна вас сильно шокировать. «Как это перестанет существовать?» – сочла нужным уточнить Ульяна после чего показала на панорамное окно через которое хорошо видно стадион с рекрутами большая часть этих людей погибнет так еще одна удивляющаяся очевидному если погибнет большая часть это будет редкой удачей я вообще предполагаю что скорее всего погибнут все те кто отправится со мной в разлом среди всех здесь собравшихся только я обладаю сверхъестественными возможностями артефактов другого мира у нас нет. В схватке с магами, если без везения, это приговор. Вы готовы дальше слушать или дальше будете отвлекать меня ненужными вопросами? Я быстро, не переживайте. Итак, когда начнется вторжение и откроется разлом, мы отправимся туда. На нашем пути к побережью, а после на этом осколке, куда мы направляемся, будут шныряться целые полчища самой разной нечисти, которые нашему появлению, вероятно, серьезно удивятся. Есть только один плюс – Нечисть не стреляет. Колдуны могут кидать заклинания, но они не слишком быстрые и дальнобойные, поэтому нужно будет научиться распознавать колдунов заранее, чтобы убить их. Большинство атак низших тварей нечисти происходит с помощью холодного оружия, а также как те и зубов. Кроме того, немаловажный момент. Надеяться на присутствие дорог в зоне прорыва можно, но далеко не факт, что они там будут. А как ты вообще планируешь попасть в разлом, он же под водой? Не понял Дэвид. «Когда разлом откроется, вода уйдет, я гарантирую это. При этом я не очень хочу идти в иной мир на своих двоих, и нам нужно придумать, какие машины нас туда повезут. Гелендвагены, которые вы пригнали, для этого, скорее всего, не подойдут, нам нужно что-то более проходимое, учитывая условия». Кроме того, нам будут нужны подготовленные машины с отвалами или что-то в варианте быстровозводимых укреплений, что-то по типу машин перекрытий или машин щитов полицейских служб, возводящих стены для перекрытия улиц во время беспорядков. Это зачем? Затем, что когда мы будем выдвигаться к разлому, можем попасть в зону атаки Орды Нечести. Если в самое сердце Орды попадем, это не повезло, там и обсуждать нечего. Ну а если нарвемся на отряд в пару сотен или тысяч тварей, сможем использовать тактику гуситов, которые возводили крепости из своих фургонов, например. Вагенбург? Вдруг спросил Матвей. Что? Не понял я. Гусистская крепость из фургона Вагенбург называлась. А, ну может быть, я не в курсе. В общем, кроме повозок, которые мы можем превратить в укрепление Дракенбурга, Вагенбурга, да не суть. Короче, нам нужны машины с отвалами, чтобы преодолеть возможные баррикады. Машины, разворачивающиеся в крепостные стены. Это все в идеале поможет нам доехать до побережья и машины, на которых можно будет ехать дальше без дорог и в агрессивной среде. «Броневики?» – спросил Матвей. «А если по воздуху до побережья?» – одновременно сказал Дэвид. «А дальше?» – спросил я сначала Дэвида. «А что дальше?» «Когда мы окажемся на побережье, нам нужно будет на чем-то по вчерашнему дну моря доехать до места открытия разлома и проехать в другой мир. Машины все равно надо туда пригнать, и кто, кроме нас, это может сделать?» «А, ну да. Я уже думал над этим», – произнес я, обращаясь к Матвею. «Армейские бронеавтомобили под планируемую задачу не подходят». «Почему?» «Если иметь в виду колесные бронеавтомобили, в условиях близости к разлому возможны проблемы с проходимостью, слишком тяжелые». Гусеничные хороши как вариант, но здесь нужно иметь в виду, что колонны наливников и тылового обеспечения в условиях прорыва Орды у нас не будет. Пока мы добирались до Москвы в Майами, я действительно долго думал над задачей транспорта. Компромиссов в этом быть не могло, иначе просто не получится выполнить поставленную перед собой задачу. Поэтому к конечному выводу я так и не пришел. И сейчас мне нужна была помощь зала. В общем, нам нужна машина безо всякой электроники. Простая и надежная, как колун, при этом проходимая с возможностью установки колхозной брони. Желательно каркасы из силовых дуг, чтобы твари нечисти до нас не добрались, и чтобы при этом конструкцию сильно не утяжелять. «Так, а чем тебя колун не устраивает?» – вдруг поинтересовался Матвей. «Какой колун?» – не понял я. Достав планшет, Матвей вышел в сеть и быстро нашел пару фотографий треххосного грузовика ЗИЛ-157. Иначе называемый колун, по характерной форме узкого капота, унаследованный от американской ленд техники. Ха, действительно, а почему нет? Неприхотливый, надежный проходимый послевоенный грузовик, который вывозил все на себе после мировых войн во время восстановления страны и последовавшей потом всесоюзной стройки, когда в стране направлений числилось больше, чем дорог. Я вспомнил, что у нас в моем мире такой тоже был, на картинках часто видел. Я не сомневаюсь, что он хорошо гребет по грязи, но... Задумчиво смотрел я на рубчатые, но все же узкие колеса. Нам же, считай, по болоту придется ехать, если иметь в виду дно залива, откуда вода уйдет. Для таких машин есть арочные колеса, – пожал плечами Матвей И, покопавшись немного в сети, нашел несколько фотографий грузовиков на очень широких и массивных колесах. «Да, вариант», – согласился я. «Ты займись тогда, возьми на себя вопрос». «Деньги где брать? Это я попозже решу», – бросил я короткий взгляд на Алису, которая едва заметно улыбнулась. «Еще нам важен вопрос экипировки. Нам нужна броня и холодное оружие, мечи, копья. В общем, что-то для ближнего боя. Потому что если мы окажемся среди орды нечисти, сколько патронов не бери, все равно не хватит. Так что помимо транспорта решайте вопрос с холодным оружием. Отработайте приемы с самыми разными железяками». Выберите лучшие по характеристикам. С броней тоже вопрос. Нужны комплекты полной защиты. Найдите современные образцы полицейского образца или штурмовой брони. Будем смотреть и думать над закупками. Те же щиты полицейские посмотрите. Лишним тоже не будет. Этим оба займитесь. Посмотрел я на Дэвида и Матфея. Парни кивнули, но переглянулись и, посмотрев на меня, оба невольно глянули на Алису. То, что я представил ее как инвестора, похоже, запомнили оба. И оба понимали, что денег нужно не просто много, а очень много. Об этом я сейчас как раз и собирался поговорить с Алисой, на которую смотрел. «Еще есть важный вопрос», – отвлек меня Дэвид. «Какой? Как назвать нашу славную компанию доблестных донов?» «Каких донов? Отряд наш как назвать, по документам как проводить?» «Белый отряд», – машинально ответил я. «В ином мире мой предыдущий наемный отряд так и назывался». «Так что сейчас я об этом даже и не думал», – сходу сказал. И наткнулся на непонимающие взгляды Дэвида и Матвея. «Что?» – удивился я. «Макс, если ты посмотришь на вон те группы парней в красных и желтых майках, то белого у них только зубы и белки глаз», – хмыкнул Матвей, показывая наиграющие в футбол команды африканских ветеранов. «Да не вопрос, давайте черный отряд», – легко принял я решение. «Никто ж против не будет?» Спросил я, обращаясь к Дэвиду и подразумевая его ковбоев. «Против чего?» – удивился Дэвид. «Вот и договорились. Закрыл я последний на сейчас вопрос общего обсуждения и снова посмотрел на черноволосую красотку. Алиса, пойдем-отойдем, ты мне нужна как женщина», – вернул я ей относительно недавно сказанную фразу, когда она свою просьбу начала с подачи «ты мне нужен как мужчина». Сказал и запоздало отметил, как холодно блеснули глаза Ульяны. Так, похоже, это я зря. Шутка внутреннего пользования к месту не пришлась. Когда мы с Алисой встали из-за стола и отошли демонстративно для приватной беседы, остальные понемногу начали расходиться. Первая вышла Ульяна, потом Кэрол позвала на выход Дэвида и Матвея. Когда остались наедине мы с Алисой, постояли некоторое время молча, глядя, как играют в футбол, разделенный на четыре команды ветераны. Как раз сейчас две уходили, две другие выходили на поле. М да. Отдыхать от тяжелых тренировок и физических нагрузок, играя в футбол, это еще уметь надо. Посмотрев еще немного и дождавшись, пока команда зеленых забьет команде синих, я обернулся к Алисе. Пригляделся, обратил внимание на то, какие у нее красные от недосыпа глаза. Устала? Неожиданно для себя самого спросил. Нет, бодра, как олененок Бэмби, хмыкнула Алиса. Да, удивить тактичностью не получилось, поэтому я заговорил в деловом тоне. Как ты примерно видишь, здесь все уже понемногу работает. Ты в исполнении нашего предварительного соглашения сейчас можешь подумать и принять решение. Или войти в наш черный отряд, стать его частью. Или остаться в стороне. Остаться в стороне – это как? Тебе мои деньги больше не нужны? Учитывая новые вводные, жить нам, мне и моему отряду, возможно, осталось совсем недолго. Так что ты можешь просто определенную сумму мне дать, небольшой взнос на содержание защитников цивилизации и живых. Считай откупиться, а после мы забудем друг о друге. Кэрол Шейн, думаю, вполне может тебе помочь и организовать безбедное существование тебе и твоим внукам. Ты же сказал, что мир перестанет существовать. Я сказал, что перестанет существовать нынешняя модель человеческой цивилизации, а миру придет конец, это разные вещи». Ты, если останешься в стороне, вполне можешь пережить бурю рождения новой элиты этого мира. Конечно, при этом будет не иллюзорный шанс погибнуть, да и не факт, что люди этого мира вообще выживут, но этот вариант все равно для тебя лучше, чем остаться с нами. Почему? Потому что если ты откупишься от меня необходимой суммой и отойдешь в сторону, получишь шанс сохранить жизнь и благосостояние вне зависимости от того, кто победит в грядущей войне. К старой элите ты не принадлежишь, новая тебя может и не тронет, так что сможешь обеспечить себе комфортное существование, если на этой планете люди останутся. А вот если ты присоединишься к нам, то станешь одним из кандидатов на уничтожение. Альтернативы не будет. Или победа, или поражение. Алиса долго не думала. «Я бы хотела чуть глубже погрузиться в тему и стать частью твоего черного отряда» чтобы и в горе, и в радости. Сделала девушка вид, что пошутила. Не нравятся мне эти ее шутки. Думать что-то надо с этим. Но потом. Сейчас же на этой ноте и разошлись. Она отдыхать, а я пошел знакомиться с народом».